Б. Передвигать часть их личного состава из одной местности в другую подведомственного ему района и участвовать в решении вопроса об отпуске на расходы по всем агентурам денежных средств. Параграф 5. В случае осложнения разыскных действий инспектору секретной полиции Предоставляется командировать в местности его района особо доверенных им лиц по преимуществу из числа заведующих агентурными смежных местностей. Требования служебного характера, предоставляемых этим лицам от имени инспектора, подлежат безусловному исполнению. Параграф 6. Инспектор секретной полиции имеет, кроме того, право предъявлять начальникам жандармских управлений, переименованных выше, требования о том, чтобы они в течение определенного времени без согласия с ним не производили обысков, ни арестов, ни вообще гласных следственных действий. Примечание. Если надобность, однако, в обыске или аресте вытекает из обстоятельств дознания, производимого при участии лиц, прокурорского надзора и сими последними будет предложено о производстве означенных лиц, начальник жандармского управления обязан изустно ознакомить прокурора палаты с сими соображениями розыскного свойства, коими обуславливается надобность не производить обыска или ареста, и если соображения эти прокурором признаны, будут неуважительными, произвести арест или обыск предварительно однако доведя о возникшем разногласии по телеграфу до сведения департамента государственной полиции по возможности выждать его ответа 19 марта 1883 года Аржевский подписал секретный циркуляр за номером 528 губернатором, градоначальником и полисмейстером Он обращал внимание на то, что одной из наиболее действительных, следует понимать, действенных, разыскных мер для предупреждения государственных преступлений является поверка, следует понимать, проверка видов лиц, пребывающих в столицу на временное жительство вследствие чего установлено, что подобная поверка производилась путем сношения отделений по охранению порядка при управлении Санкт-Петербургского и Московского оберполицмейстров с полицейскими учреждениями тех местностей, из района коих лицо выбыло в столицу. Очевидно, что мера эта может привести к благоприятным результатам лишь при условии своевременного доставления полицейскими властями столичным охранным отделением необходимых справок. Между тем, из производящейся переписки усматривается, что некоторые полицейские учреждения не своевременно доставляют ответы на такие запросы охранных отделений, вследствие чего были случаи, что лица, Проживавшие в столицах по фальшивым или фиктивным документам до разъяснения подлинности таковых успевали скрываться». Для устранения сего на будущее время я имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, сделать распоряжение, чтобы подведомственные вам полицейские учреждения удовлетворяли бы такие требования охранных отделений не позже семидневного срока со дня получения запроса, помещая в противном случае в ответных сообщениях подробное изложение причин, вызвавших замедление. Департамент государственной полиции осуществлял организационно-управляющую функцию посредством издания циркуляров различных грифов секретности и шифрованных телеграмм. Секретные циркуляры занимали одно из главных мест в деятельности Департамента государственной полиции. Их появлению предшествовала аналитическая и контрольная работа деловодств по линии политического и уголовного сыска.